Глава 13 О чистолюбии, которое хотя и есть порог, но считается за добродетель, потому что удерживает от больших пороков. Итак, соответственно тому, как существовали продолжительное время знаменитые царства на Востоке, Богу было угодно, чтобы появилось и царство на Западе, которое по времени было более поздним, но по обширности власти и по величию более знаменитым. Для обуздания тяжких злодеяний множества новых народов он предоставил власть таким людям, которые заботились об отчизне ради чести, хвалы и славы, при этом саму славу и благосостояние отчизны не колеблись, предпочитая собственному благосостоянию, и ради этого одного порока, то есть честолюбия, подавляя в себе жадность к деньгам и многие другие пороки. Ибо более здраво смотрит на вещи тот, кто находит и чистолюбие порокам. Не укрылось это и от поэта Горация, который говорит, Чистолюбие пучит тебя, чтобы эту болезнь устранить, следуй верному средству, почитывай книжки». Он же в лирических стихах, чтобы обуздать страсть к господству, писал, Твое царство расширится больше, коль жадность свою обуздаешь, чем когда отдаленный кадикс ты ливийской землей округлишь и рабами твоими послужат, и тот, и другой финикиец. Но верно и то, что люди, не испросившие по вере благочестия Духа Святага, и не обуздывающие в себе гнуснейших похотей любовью к красоте духовной, из страстного желания человеческой чести и славы становятся, если не святыми, то, по крайней мере, менее гнусными. Об этом не мог умолчать и Туллий. В книгах о республике, рассуждая об установлении главы государства, он говорит, что его следует питать славой, и вслед за тем упоминает, что предки его совершили множество удивительных и знаменитых дел из-за страстного стремления к славе. Впрочем, и в самих философских книгах не скрывает он этой язвы, а выставляет ее на свет. Говоря о таких ученых занятиях, которым следует предаваться ради истинного блага, а не пустой человеческой чести, он приводит такую повсеместную и всеми разделяемую сентенцию. «Науки и искусство питают честь. Все горячо принимаются за славные занятия, оставляя в полном небрежении такие, которые кем-нибудь не одобряются. Глава 14. О том, что следует подавлять любовь к человеческой славе, потому что вся слава праведных в Боге. Таким образом, нет сомнения в том, что этой страсти к славе лучше противиться, чем уступать ибо всякий тем более уподобляется Богу, чем более чист от этой грязи. Хотя в этой жизни она, как правило, не искореняется совсем из сердца, потому что не перестает искушать и достаточно утвердившиеся в добре души. Однако страсть к славе должна быть, по крайней мере, побеждена любовью к правде. Так что если бы оказалось что-либо пренебрегаемым вследствие неодобрения некоторыми, а было бы между тем добрым и справедливым, то и само человеческое честолюбие устыдилось бы и уступило бы любви к истине. Этот пророк делается врагом Божиим, когда страсть к славе бывает в сердце сильнее страха или любви Божией, как говорил Господь. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 44. Также точно о некоторых уверовавших в Него, но опасавшихся открыто исповедать свою веру, евангелист говорит «возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 43. Этого апостолы не делали, они проповедовали имя Христова. И там, где это не только не одобряли, соответственно тому, как говорит Цицерон, оставляя в полном небрежении такие занятия, которые кем-нибудь не одобряются, но и проклинали. Они твердо держались того, что слышали от благого Учителя и вместе с тем Врачевателя Душ. «А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем Моим Небесным». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 33. «Под проклятиями и ругательствами во время самых тяжких гонений и жестоких казней вой человеческой ненависти не удержал их от проповеди спасения. Следствием их божественных дел и слов, следствием их божественной жизни, когда суровые сердца были некоторым образом завоеваны и утвержден мир справедливости, Была великая слава Христова в церкви. Они не успокоились, однако же, на ней, как на последней цели своей добродетели, но, относя ее саму к славе Бога, благодатью которого они были такими, они и в тех, о ком пеклись, воспламеняли этой искрой любовь к тому, благодаря кому сами были такими. Ибо учитель учил их быть добрыми не ради славы человеческой, говоря, «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 1. Но вместе с тем, чтобы они не боялись, поняв эти слова превратно, нравятся людям, и не приносили менее пользы, скрывая свою доброту. Он говорил им, указывая ту цель, ради которой они должны были приобретать известность. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. «Итак, не для того, чтобы они видели вас» то есть не так, как бы вы хотели обратить их взоры на себя, потому что вы не через себя представляете собою нечто, но чтобы прославляли Отца вашего Небесного, обратившись к Которому, они сделаются тем же, чем и вы. Им последовали мученики, которые не сами подвергали себя казням, а терпели назначенные им и превзошли из цевол и курциев, и децеев как истинной добродетелью, потому что она была обусловлена истинным благочестием, так и бесчисленным своим множеством. Но так как сцеволы, курцы и деции принадлежали к граду земному, так как все обязанности их по отношению к этому граду имели своей целью его благополучие и царство не на небе, а на земле, не в жизни вечной, а в смене умирающих, имеющими умереть, то, что приходилось им любить, как не славу, посредством которой они хотели и после смерти продолжить некоторым образом свою жизнь в памяти прославляющих их людей. Глава 15. О временной награде, которую воздал Бог добрым римским нравам. Итак, если бы Бог, не давший вечной жизни со святыми ангелами своими в небесном своем граде, к участию в которой приводит истинное благочестие, совершающее религиозное поклонение только единому истинному Богу, если бы, говорю, Бог не предоставил римлянам и этой земной славы создать превосходнейшее государство, то их добрым искусством, то есть доблестям, посредством которых они старались достигнуть этой славы, не было бы воздано заслуженной награды. Ибо о таких, которые совершают нечто доброе, чтобы найти славу у людей, сам Господь говорит, Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Евангелие от Матфея, глава 6 стих 2. Так и они, пренебрегали ради общего достояния, то есть ради республики и ее казны, своим достоянием частным, подавляли жадность, подавали свободный голос в совещаниях о делах отчизны, не запятнали себя перед лицом своих законов ни проступками, ни страстью. И всеми этими искусствами, как бы прямым путем, шли к чести, власти и славе. За это они и приобрели уважение к себе у всех почти народов, подчинили законам своего государства многие из них и в настоящее время славные почти у всех народов литературой и историей. Да, они не могут жаловаться на несправедливость верховного истинного Бога. Они получили награду свою. Глава шестнадцатая о награде, ожидающей святых граждан Вечного Града, которым не бесполезны примеры доблести римских. Совершенно иная награда ожидает святых, терпящих здесь поношение за град Божий, ненавистные приверженцем этого мира. Тот град вечен, в нем никто не рождается, потому что никто не умирает». В нем истинное и полное счастье, не богиня, а дар Божий. Оттуда получили мы залог веры, обнадеживающий нас в то время, пока, странствуя, мы вздыхаем о красоте его. Там не восходит солнце над добрыми и злыми. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Но солнце правды сияет одним только добрым и не будет особой нужды обогащать общественную казну за счет частного достояния, там, где общим сокровищем будет сокровище истины. Поэтому и распространение римского государства, сделавшее его славным в среде человеческой, совершилось не для того только, чтобы подобная награда была воздана подобным людям, но и для того, чтобы граждане Вечного Града пока странствуют на земле». Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 6. «Не оставляли без внимания и обсуждения подобных примеров и видели, как велика должна быть любовь их к небесной отчизне ради жизни вечной, если так любима была отчизна земная ее гражданами ради славы человеческой». Глава 17 какую пользу получили римляне от войн, которые вели, и сколько пользы принесли они тем, кого побеждали. Ведь в том, что касается настоящей кратковременной жизни смертных, разве имеет существенное значение то, под чьей властью живет человек, который должен умереть, если только повелевающие не принуждают его к бесчестию и несправедливости? Разве римляне чем-нибудь повредили тем народам, которым после покорения их дали свои законы, за исключением того, что это сделано было ценой жестокого военного поражения? Случись это по взаимному соглашению, оно имело бы куда лучшие последствия, не было бы только славы триумфаторов. Ведь и сами римляне жили по тем же своим законам, которые давали другим, Происходя это все без участия Марса и Беллоны, не имея места победа, где никто не сражается, там и некому побеждать. Разве римляне не жили бы в одних и тех же условиях со всеми другими народами? Тем более это было бы так, если бы с самого начала было сделано то, что с большой охотой и в высшей степени человеколюбиво было сделано впоследствии а именно чтобы все, принадлежащие к римскому государству, имели участие в гражданской жизни и были римскими гражданами. Тогда бы достоянием всех сделалось то, что прежде было достоянием немногих. Только чернь, не имевшая собственных полей, содержалась бы за счет государства. Но содержание это доставлялось бы добрыми правителями государства гораздо охотнее, при согласии между ними и народом, чем в то время, когда они были принуждаемы к этому силой. В самом деле я решительно не вижу, какое различие в смысле неприкосновенности, добрых нравов, самого даже общественного положения людей вносит то обстоятельство, что одни победили, а другие побеждены, за исключением этой пустейшей спеси человеческой славы, в которой получили свою мзду, горевшие к ней сильной страстью и ведшие отчаянные войны? Разве их поля не обложены под этими, или им дозволяется изучать что-либо такое, что другим запрещено? Разве в других областях мало таких сенаторов, которые и в глаза не видели Рима? Отбрось чванство, и что такое будут все люди, как не люди? Если бы нравственная распущенность времени допускала, чтобы почетнейшими были люди лучшие, то и в этом случае человеческий почет не должен был бы считаться чем-либо особенно важным, потому что дым не имеет никакого веса. Но воспользуемся и на этот раз благодеянием Господа Бога нашего. Обратим внимание на то, как многим пренебрегли они – что они вытерпели, какие усмирили в себе страсти ради человеческой славы, полученной ими в виде награды за указанные добродетели. Достаточно будет нам и этого для подавления гордости. Если тот град, в котором нам обещано царствование, также отличается от этого, как небо от земли, как радость временная от жизни вечной, как прочная слава от пустой похвалы, как общество ангелов от общества смертных, как свет сотворившего солнце и луну от света луны и солнца. То граждане такого Отечества, очевидно, не сделали ничего великого, если для его приобретения сделали что-нибудь доброе или претерпели какое-нибудь зло. Коль скоро те сделали так много и столько вытерпели ради этого земного, бывшего уже их достоянием Отечества. И это при том, что отпущение грехов, привлекающее граждан к вечному Отечеству, имеет нечто такое, с чем имело некоторое сходство известное право правоубежище Ромула, собравшее ради безнаказанности всякого рода преступлений массу народа, построившего Рим.